Мужчины обменяли шутливыми замечаниями. И Луи заверил моего брата, что весь дворец — его распоряжение, на что Иосиф рассмеялся и покачал головой. «Нет, брат», — сказал он, — «я предпочитаю жить как простой человек. Моя квартира в Версале меня вполне устраивает. Даже комнаты в доме одного из своих слуг — Достаточно хороши для меня. Вы, несомненно, не найдете там того комфорта, к которому привыкли. О, я не придаю большого значения комфорту, брат, и не настолько привык к нему, как ты. Походная кровать и медвежья шкура — вот все, что мне нужно. Во время разговора Иосиф оглядывал украшенные позолотой апартаменты его взгляд был слегка презрительным, как будто в нашей роскошь было что-то греховное. Король сказал, что Иосиф должен встретиться с членами королевской семьи и с некоторыми министрами, прежде всего с месье де Марапа. Иосиф ответил, что ничто не доставило бы ему больше удовольствия. И все утро прошло в приемах и в притязях. Я чувствовала себя не совсем удобно из-за того, что мои волосы не были убраны, но у меня совершенно не было времени, чтобы выполнить эту длинную процедуру. Бедный месье Леонард, должно быть, был в отчаянии, но я, конечно, не могла оставить моего брата. Если бы Иосиф заранее сообщил нам, когда придет, насколько это было бы удобнее для всех нас. Но его простые привычки заметно усложнили нашу жизнь во время его пребывания в дворце. Иосиф обедал в моей спальне. Никаких церемоний потребовал он. Принесли стол. Мы уселись на табуреты, которые были довольно неудобными. И таким образом все трое отобедали в абсолютно неофициальной обстановке. Ни один из нас не чувствовал себя непринужденно. Уверена, что ни Луи, ни я не испытывали бы такого напряжения, если бы обедали в нормальной обстановке. В течение нескольких следующих дней мы много беседовали между собой. Иосиф прибыл во Францию стройной целью заставить меня раскаяться в своем легкомысленном образе жизни укрепить союз между Францией и Австрией и, наконец, что, возможно, было важнее всего, узнать правду о том, что скрывается за моим неудачным браком и, если можно, исправить положение. Это было характерно для Иосифа верить, что он способен достичь всех трех целей сразу. В течение первых дней мы продолжали испытывать сентиментальные чувства, вызванные нашей встречей. Однако, как я могла заметить, Иосиф считал французский двор крайне экстравагантным и относится к нему весьма критически. На второй день Иосиф ужинал в узком семейном кругу в апартаментах Элизабетты. Я хотела, чтобы мой брат полюбил Элизабет, потому что сама любила ее. А она превратилась в очаровательное создание. И меня внезапно захватила мысль, что Иосифу подошла бы именно такая жена. Он пережил уже два несчастливых брака. Первый с прекрасной и странной Изабеллой, которую он любил. А второй женой, которую он ненавидел. Его единственный ребенок умер. Он был императором Австрии, и ему нужен был наследник. Правда, у него были братья, которые могли бы стать его преемниками. Кроме того, если Элизабет выйдет замуж за Иосифа, она уедет из Франции. И это уже не казалось мне такой хорошей мыслью. Я представляла себе, как Артуа смеется над моим братом за его спиной.